Мэри Ли. Холод. Голубоглазый блондин. Рейчел. Глубокая ночь. Жуткий темный лес. Луна спряталась за тяжелыми черными тучами, и я с трудом могу различить очертания деревьев. Но адреналин выполняет свою задачу на 105%. Шаг. Второй. Вдох. Выдох. Я бегу настолько быстро, что уже не чувствую ног. Они на автомате передвигаются, хотя я даже не успеваю подумать об этом. Мои мысли совсем в другом месте. А точнее, в дешевом отеле на краю города. То, что я там увидела, не поддается никакому объяснению. Мне не могло померещиться. Нет, мне не показалось. Если бы это был обман зрения, то сейчас за мной бы не гнался он. Я же не сумасшедшая. «Надеюсь, что нет. Хотя...» легкие плавятся, словно их облили жидким оловом. «Ну же, Рейчел, давай! Ты можешь! Беги, беги!» Кажется, я слышу за спиной звуки шагов. «Чёрт! Или мне это только почудилось?» В голове все смешалось. И сейчас я не в состоянии понять, что именно нужно принимать на веру. Шаг, еще один. Все больше не могу. Останавливаюсь у огромного дерева и приваливаюсь к нему спиной. Начинаю сползать вниз по стволу, но заставляю себя оставаться в вертикальном положении. Если я сейчас позволю себе сесть, то не уверена, что потом смогу встать. Сгибаюсь пополам, упираюсь ладонями в колени и пытаюсь отдышаться. Так проходят секунды, но облегчения в теле я не чувствую. Только понимаю, что ноги начали нещадно болеть. Зря я остановилась. Хруст. Резко выпрямляюсь и упираюсь затылком в ствол дерева. Зажимаю рот ладонью и вслушиваюсь. Но бешеный стук сердца не дает мне сосредоточиться на звуках вокруг себя. Обвожу взглядом лес и ни черта не вижу. Но тут замечаю плывущий свет между деревьями. Он стремительно несется с правой стороны и убегает налево. Отлично, значит шоссе уже близко. Осталось только добраться до него и тормознуть первую попавшуюся машину. Хруст. Это мне точно не показалось. Я здесь не одна. Кто-то все-таки преследовал меня. Теперь я точно уверена, то, что я увидела, это не плод моего воображения. Жесть. Куда я вляпалась? Меня там вообще не должно было быть. Зачем я остановилась? Уже была бы у дороги, а, возможно, сидела бы в теплом салоне автомобиля и уезжала как можно дальше от этого места. Хруст. О, боже, он рядом. «Стоит за этим самым деревом. Он, оно. Я не знаю, что именно охотится за моей спиной. Но сомневаюсь, что это человек. Мне нужно попасть в полицию. Они помогут. Опускаю взгляд вниз и различаю очертания ветки. Она размером с мою руку. Медленно опускаюсь вниз и бесшумно беру ее. Хруст. Поднимаю ветку вверх и сжимаю так сильно, словно от этого зависит моя жизнь». Скорее всего, так оно и есть. Каждая мышца в теле напряжена до предела. Адреналин и страх смешались в термоядерный коктейль. Сжимаю ветку еще сильнее, и передо мной появляется высокая черная фигура. Это мужчина. Замахиваюсь веткой и со всей силы бью ему по голове. Но мужчина не упал без сознания, как я надеялась. От ударов, в который я вложила все свои силы, его голова просто слегка отклонилась в сторону. Замахиваюсь еще раз, но противник с легкостью выбивает палку у меня из рук. Не дожидаюсь его дальнейших действий. Отталкиваюсь от дерева и бегу в сторону шоссе. Шаги за спиной. Они ближе и ближе. Шуршание опавшей листвы и все громче и громче. Он больше не скрывается, а смысл. Я видела его. Я видела, что он сделал. Провожая взглядом очередную машину, что быстро проезжает мимо, примерно в одной десятой мили от меня. Толчок в спину, и я лечу на землю. От столь мощного удара весь воздух выбивает из легких. На короткий промежуток времени я оказываюсь дезориентирована. Чувствую, как на ноги в районе бедер давит вес его рук. Он держит меня и не дает даже отползти. Сколько в нем силы! «Да успокойся ты!» — зловеще шипит мужчина. «Отпусти меня!» Говоря это, я не была уверена, что он послушает. Точнее, я была уверена, что он этого не сделает. Но как только я поняла, что меня больше не держит, тут же начала подниматься на ноги. Снова тишина. Слышно только мое в конец сбившееся дыхание. Я быстро встаю, и очередная машина, что проезжает мимо, освещает лицо того существа, от которого я бежала. Снова срываюсь с места, но не успеваю сделать и десятка шагов, как меня снова валят на землю. Теперь поверх меня находится тело, которое явно весит больше двухсот фунтов. «Я хотел по-хорошему», — шипит он мне в шею. Оттягивает мои волосы назад, а после резко втыкает лицом в землю. «Если бы не куча пожелтевшей листвы, то он точно разбил бы мне нос». Перехватываю его руку и тяну ее к своему лицу — Слышу треск моих волос и чувствую, как слезы боли собираются на глазах. Как только его рука появляется в поле моего зрения, я, не раздумывая, кусаю его за запястье. Сжимаю челюсти со всей силой, и мой рот наполняется металлическим, тошнотворным привкусом. «Сука!» — кричит он и выдергивает руку из моего захвата. «Эта заминка дает мне время скинуть его с себя». Тянусь к ботинку, но тут же получаю звонкий удар по лицу. От этого я снова падаю на землю и начинаю скулить. «Дрянь! Я же хотела обойтись малой кровью!» Очередные фары освещают молодого, высокого блондина с кристально чистыми голубыми глазами. Его лицо — это олицетворение злости и презрения. Я ощущаю, как холод начинает пробираться под одежду и заполнять каждую частичку моего тела. «Машина уезжает, и я снова ничего не вижу. Но чувствую, как в одно мгновение его руки появляются на моей шее и сжимают ее. Он хочет меня убить. Воздух перестает поступать в легкие. Одной рукой хватаюсь за его руку, а второй тянусь к ботинку. Я не умру. Не сегодня. Не в поганом лесу на отшибе города». Чувствую, как организм пытается использовать остатки кислорода. Тело уже начинает дрожать, но я, наконец-то, дотягиваюсь до ботинка и достаю маленький складной нож. Жизнь научила меня быть готовой к любому дерьму. Нажимаю на кнопку, и лезвие тут же появляется с тихим щелчком. Замахиваюсь и бью в шею, но промахиваюсь и попадаю в плечо. «Ах ты, мразь!» — кричит он и сдавливает мою шею еще сильнее. Перед глазами начинают прыгать разноцветные блики. Сейчас я потеряю сознание. Нет, не потеряю. Не могу позволить этому случиться. Прикладываю остатки сил и бью ножом еще раз. Он достигает цели, и я чувствую, как что-то теплое течет мне в рукав свитера. Это кровь но он продолжает усиливать сжатие пальцев. Мои руки безжизненно падают в траву, нож по-прежнему торчит из шеи противника, а кровь постепенно заливает меня. Секунда, вторая, и его хватка становится слабее. Мужчина падает на меня. Тяжелые болезненные хрипы вырываются из горла. Сил на большее нет. Я прикрываю глаза и пытаюсь собраться. Рэйчел, твою мать, вставай! «Нет никакой гарантии, что он один». Открываю глаза, вяло сталкиваю тело с себя и ложусь на бок. Смотрю на очертания лица мужчины. Боюсь отвести взгляд. Кажется, как только я это сделаю, он придет в себя и опять набросится. Второго такого спарринга я не вынесу. Очередной свет фар накрывает нас, и только сейчас я осознаю, я убила его. Я действительно его убила. Тяжело дыша, поднимаюсь на ноги и стягиваю с себя мокрый свитер. Сухими участками начинаю стирать с себя кровь, но я только размазываю ее. Остаюсь в джинсах и черной футболке. Наклоняюсь к мужчине и заставляю себя прикоснуться к его запястью. Пульса нет. Руки начинают дрожать. Не задумываясь, вытаскиваю нож из его шеи и снова прячу оружие в ботинок. Выпрямляюсь и иду в сторону шоссе. Через пару часов рассвет нужно добраться до города. У меня не было выбора — либо я, либо он. На дороге я уже десять минут. Проехали три машины, и ни одна не остановилась. Я даже представить себе не могу, как я сейчас выгляжу. Как оборванка? Как бродяга? Как убийца? Но тут на дороге появляется старый пикап. Я откидываю осторожность и выхожу на середину дороги. Расставляя руки в стороны и начинаю махать ими. «Ну же, тормози, пожалуйста!» Машина тормозит в паре метров от меня, открывается водительская дверь, и тут же из нее появляется пожилой мужчина. «Ты что, с ума сошла?» — кричит он мне и заглядывает обратно в машину. Оттуда появляется уже сбитый в руках. «Если ты решила ограбить меня, то пожалеешь об этом?» «Нет!» — я поднимаю ладони вверх, показывая ему, что я абсолютно безоружна. Мне нужна помощь. На меня напали. И тут я начинаю делать то, чего не делала уже больше пятнадцати лет. Я молюсь о том, чтобы он поверил мне. О том, чтобы увез меня как можно дальше отсюда. О боже! Мужчина только сейчас различает кровь на мне и опускает биту. Садись в машину, я отвезу тебя в больницу. Мне нужно в полицию. Садись. Я тяжело выдыхаю и иду к пикапу. Мужчина уже находится за рулем, наклоняется в сторону пассажирской дверцы, открывает ее, и я сажусь в салон. Внутри машины витает слабый запах сигареты, каких-то трав. Почему-то это меня успокаивает, и я откидываюсь на сиденье. Позволяю себе на секунду почувствовать, что я в безопасности. Пикап трогается с места, а я бросаю последний взгляд на лес. Сердце замирает. Странное движение между деревьев заставляет меня ближе наклониться к окну. На этот раз показалось. Там просто лес. Ничего нет. Никого нет. «Дочка, что случилось? Как ты оказалась в такое время одна в лесу?» Дружелюбным голосом интересуется старик. «У вас есть телефон? Можно позвонить?» Вопросом на вопрос парирую я. «На заднем сиденье. Спасибо».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 — Это шок? — сомневаюсь. Перевожу взгляд на мужчину за рулем и спрашиваю. — Можно я сделаю еще один звонок? — Да, конечно. Он тянется правой рукой назад и достает оттуда огромную куртку цвета хаки. — Надень, ты вся дрожишь. И только после его слов я замечаю, что мои руки и ноги находятся в каком-то безумном треморе. Беру куртку из его рук и натягиваю ее на себя. Набираю еще один номер и жду ответа. «Да?» — сонный голос парня. «Винс, это я». Рейчел, Какого черта? Ты время вообще видела?» Недовольно бормочет он. «Да, прости. Джереми не с тобой?» Спрашиваю и скрещиваю пальцы на руке в надежде, что мой нерадивый брат уехал к нему. «Нет. У меня к тебе просьба. Слушаю. Мне нужно, чтобы ты съездил ко мне на квартиру и проверил, там ли Джереми». И моя машина, он уехал на ней. Проверь машину. Детка, давай, как только солнце встанет, я первым делом заскочу к тебе. Винс, это срочно. Не выдерживаю я и повышаю голос. Рэйч, Джереми уже большой мальчик, он сам справится. Его слова злят меня. Прикрываю на секунду глаза и говорю. Винс? Да? Пошел ты. Нажимаю кнопку отбоя и убираю телефон туда, откуда взяла. Через лобовое стекло на меня смотрит город, в котором я прожила всю свою жизнь. «Рэйчел?» – осторожно произносит мужчина за рулем. Я настороженно вскидываю на него взгляд. «Ты по телефону говорила свое имя. Так куда тебя отвезти? Можем доехать до твоего дома. Я только позвоню супруге, чтобы она не волновалась». «Слишком дружелюбно», – говорит водитель. «Не думала, что в этом городе еще остались хорошие люди». «Нет, нет. Увезите меня в ближайший полицейский участок. Пожалуйста». Отвечаю и закутываюсь еще глубже в огромную теплую куртку. «Хорошо». Через десять минут старый пикап притормозил у небольшого участка на краю города. Солнце уже раскинуло свои лучи, и сейчас я отчетливо могу разглядеть свои руки. На них бурые разводы засохшей крови. «Приехали». Начинаю снимать куртку, но мужчина останавливает меня. «Нет, оставь себе». Достает из кармана листок и передает мне. Достает из кармана листок и передает мне. «Если нужна будет помощь, позвони мне». Недоуменно смотрю на старика и спрашиваю. «И всем вы так помогаете? Вы же не знаете меня. А вдруг я серийный маньяк или убийца?» «Серийный маньяк, скорее всего, не попросил бы меня довести его до полицейского участка». Он замолкает и сводит широкие, покрытые сединой брови на переносице. «Если люди будут чуточку добрее, от этого никто не умрет. Кстати, мой сын — капитан полиции, и если вдруг...» «В общем, можешь позвонить мне». «Спасибо. Искренне благодарю его я и беру листок. Покидаю салон и иду в участок. Я уверена, что там мне действительно помогут». На входе меня встречает молодой лейтенант, который вовсю уплетает розовый пончик. Он, кажется, только что проснулся, но при виде меня настороженно спрашивает с набитым ртом. «Что случилось, мэм?» «Я хочу дать показания, признание. Какого рода?» «Я видела, как было совершено убийство. И я, кажется, убила человека». Парень сразу же хватается за рацию и кого-то вызывает пять минут, и я сижу в допросной, но то и дело бросаю взгляд на дверь. Мне кажется, что сейчас сюда ворвется монстр и утащит меня снова туда, в тот чертов мотель. «Мисс Смит, вы слышите меня?» — врывается в мои мысли голос детектива. Возвращая взгляд к нему, мужчина примерно сорока восьми лет, на нем старенький, но ухоженный костюм серого цвета. На лице небольшая борода и усы, а еще очки, в которые я не могу смотреть, так как вижу в них свое отражение. Напуганная девушка-убийца, вся растрепанная и в крови. Детектив не поверил ни единому моему слову. Да я бы на его месте и сама бы сомневалась в своих умственных способностях. Мисс Смит, прошу, скажите все еще раз. Теперь уже для протокола. Я запишу все на диктофон. Хорошо, Устало соглашаюсь я. «Еще раз сообщаю, вам доступен бесплатный адвокат. Мы можем подождать его и начать допрос». «Нет, не нужно». «Начните все сначала, пожалуйста. Но прежде ответьте мне на вопрос. Вы что-то употребляли?» «Нет, я ничего не употребляю. Никогда». «Совершенно серьезно говорю я». Но детектив пытается найти логическое объяснение моему рассказу. Не хочу его огорчать, но логикой тут и не пахнет». Но сумасшествием прет за версту. «Может, у вас было эмоциональное потрясение? Или же что-то другое, и вам все это просто померещилось?» «Нет. Я уверена, что видела, сын нашего мэра убил девушку». Детектив нажимает на кнопку, и начинается запись. Он снова смотрит на меня через чертовы очки и, выгибая бровь, спрашивает. «Вы утверждаете, что сын мэра, Тонни Аллен...» Высосал душу из девушки, но я не успеваю начать рассказ. Взрывная волна выбивает дверь и разбивает смотровое окно зеркала на миллионы мелких частиц. Волна сносит меня со стула, и я лечу на пол, но наручники, которыми я была прикована к столу, не дают возможности моему телу упасть до конца. Крик вырывается из меня, но я ничего не слышу. Меня оглушило напрочь. Невообразимый свист в ушах не дает мне ничего расслышать. Но я вижу, как детектив делает слабые попытки подняться. Тут же в проходе появляются чьи-то ноги. Поднимаю глаза и вижу того самого мужчину из леса. Что? Он жив? Его глаза нереально ярко сияют. Я чувствую, как холодок пробегает по моей коже. Выдыхаю, и взор мне заслоняет белое облако пара. Мне становится настолько холодно, словно меня закинули в морозилку и не собираются оттуда вынимать. То же самое я почувствовала там, в мотеле. Мерзкий, пробирающий до костей холод. Блондин наклоняется надо мной и что-то говорит, но я по-прежнему ничего не слышу. Последнее, что я увидела, это голливудскую улыбку Тони Аллена. Следом удар по лицу, и я все-таки отключаюсь.